Глава вторая. Ответный огонь. Что это ты делаешь? – спросил Шепли. Он стоял посреди комнаты, в одной руке кеды, в другой пара несвежего белья. Прибираюсь, – ответил я, запихивая грязные бокалы в посудомоечную машину. Вижу, но с чего это вдруг? Я отвернулся от Шепли, пряча улыбку. Похоже, он собирался мне врезать. Жду гостей. Каких еще гостей? Голубку. Голубку? Эбби, Шепп, я пригласил Эбби. Нет, только не это. Я ведь просил тебя, старик. Ты же мне все испоганишь. Я повернулся к нему и сложил руки на груди. Я помню, о чем ты меня просил, Шепп. Но, честное слово, я ничего не смог с собой поделать. Даже не знаю. Я пожал плечами. В ней что-то такое есть. У Шепли заходили жиловки, и он хлопнул в двери и потопал в свою комнату. Загрузив посудомойку, я принялся шарить по дивану. Вдруг между подушками завалилась пустая обертка от презерватива. Мне не очень-то нравилось объяснять девушкам, как это здесь оказалось. Конечно, ни для кого не было тайной, что я поимел чуть ли не всю прекрасную половину Истерна. но не стоило так уж прямолинейно напоминать моим гостям, для чего я их пригласил. В этом деле важна правильная подача. Ну а голубка? С ней мои обычные приемчики явно не сработают. Тут требовалась тщательно продуманная стратегия. Пока я решил только, что на каждом свидании мы с ней будем продвигаться на один шаг. Если чересчур сосредоточиться на конечном результате, это может все испортить. Она ведь наблюдательная и далеко не наивная. Думаю, по сравнению с ней даже я младенец. Так что действовать надо очень осторожно. Я был у себя в спальне, разбирал грязное белье, когда вдруг услышал, как открылась входная дверь. Обычно Шепли, узнав по звуку, что Америка подъехала к дому, шел ее встречать. Какая прелесть! Послышалась воркотня, потом закрылась дверь в комнату Шепли. Значит, пора. Я вышел в гостиную и увидел Эбби. Она была в очках, волосы собраны на макушке, а наряд нечто вроде пижамы. Казалось, этот предмет гардероба долго валялся на самом дне бельевой корзины. Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Еще ни одна особь женского пола не появлялась у меня дома в таком роскошном прикиде. Входная дверь моей квартиры повидала много: джинсовые юбки, платья. Одна девица даже заявилась ко мне в прозрачном куске материи, надетом прямо поверх стрингов. Многие приходили на штукатуренные и в блестках. Но в пижаме еще никто. Теперь-то я понял, почему она так легко согласилась прийти. Думала, от ее вида меня затошнит и я от нее отстану. Но не тут-то было. Так она выглядела даже еще сексуальнее. Безупречная кожа не нуждалась ни в каком макияже, а очки только подчеркивали красоту глаз. «Что-то ты задержалась», — сказал я, падая на диван. Похоже, поначалу она страшно гордилась своим замыслом, но я разговаривала с ней совершенно невозмутимо, и она поняла, что ее план провалился. Чем мрачнее она становилась, Тем труднее мне было не расплыться в улыбке. Нелегко сохранять серьезную мину, когда так весело. Через десять минут к нам вышли Шепли с Америкой. Эбби нервничала, а я был просто в восторге. Сначала она усомнилась в том, что я умею писать, а потом принялась выяснять, откуда у меня склонность к борьбе. Мне даже понравилось говорить о таких простых вещах. Это оказалось куда приятнее. Чем объяснять девушке, что я прошу ее уйти сразу же, как только дело будет сделано? Она тебя не понимает, а тебе нужно до нее достучаться, хотя твоя просьба вряд ли ей понравится. Ты что, малыш каратист? Где ты научился так драться? Когда Эбби задала этот вопрос, Шепли и Америка почему-то напряглись. Ну а я не сколько. Я мало говорила о детстве. Но это не значило, что я чего-то стыдился. У моего отца были проблемы с алкоголем и приступы агрессии, а еще четыре старших брата с той же паршивой наследственностью. Ох, сказала она просто. Щеки у нее порозовели, и у меня с чего-то вдруг кольнуло в груди. Я не понял, в чем дело, но мне стало слегка не по себе. Не стоит смущаться, голубка. Пить отец бросил. Братья повзрослели. Я вовсе не смутилась, но, судя по всему, она все-таки смутилась. Я стал усиленно соображать, как бы сменить тему, и решил, что ее забавный неряшливый вид прекрасный повод для подкола. Голубки на смущение тут же сменилось раздражением, а это было для меня куда привычнее. Америка предложила посмотреть телевизор, но мне это не понравилось. Сидеть с Эбби в одной комнате и при этом молчать. Я встал. Ты голодна, голубка? Я уже поела. Америка нахмурилась. Не правда? Эм, да, точно. Я забыла. Ты ведь съела пиццу до того, как мы ушли. Эбби снова смутилась, но вскоре злоба взяла верх над смущением. Похоже, это и ее обычный расклад, который я уже неплохо изучил. Мне еще никогда так сильно не хотелось остаться с девушкой наедине, причем с девушкой, которую я не собирался затащить на диван. Я открыл дверь и, стараясь, чтобы это прозвучало как можно непринужденнее, сказал. «Идем. Ты, наверное, проголодалась». «Куда собираешься пойти?» — спросила она. Ее осанка вдруг стала менее горделивой. Куда захочешь? Можем заехать в пицерию? Тут я сам внутренне съежился, как бы не перегнуть. Эбби посмотрела на свои растянутые штаны. Но я не совсем подходящая одета. Ей даже в голову не приходило, как она хороша. В таком наряде она нравилась мне даже больше, чем раньше. Отлично выглядишь. Пойдем, я умираю с голоду. Как только она уселась позади меня на мой харлей, ко мне наконец-то вернулась способность логически мыслить. Во время езды на мотоцикле мне вообще хорошо думалось. Коленки Эбби сжимали мои бедра, и это, как ни странно, тоже подействовало на меня успокаивающе. Напряжение почти совсем отпустило. Ощущение, которое вызвало во мне ее прикосновение, оказалось довольно необычным. Она мне не то чтобы понравилась, просто я постоянно чувствовал, что она рядом, и это меня одновременно умиротворяло и волновало. Нужно было собраться. Может, Эбби и голубка, но в любом случае она всего лишь девчонка, и нечего из-за неё сопли распускать. К тому же под ангельской внешностью она наверняка что-то скрывает. Видимо, её уже обжёг кто-то вроде меня». Отсюда и неприязнь ко мне. Но она совершенно точно не шлюха, даже не шлюха улучшенного образца, каких много. Я их чую за целую милю. Мой боевой настрой стал потихоньку слабеть. Я наконец-то нашел девушку, которую мне было бы интересно узнать поближе, но парень наподобие меня уже причинил ей боль, хотя мы были едва знакомы. Я обесился при мысли о том, что мою голубку кто-то обидел, и теперь она ассоциирует меня с тем засранцем. Это еще хуже. Я резко затормозил. Мы подъехали к пиццерии. За время езды я так и не успел привести в порядок содержимое своей башки. Мне даже о скорости некогда было думать. Поэтому, как только я остановил мотоцикл, Эбби соскочила и принялась кричать, а я не мог не рассмеяться. Я соблюдал скоростной режим. Ага, как если бы мы неслись по автомагистрали. Она рывком распустила длинные волосы, собранные в забавный пучок, и расчесала их пятерней. Потом снова собрала и закрутила. А я не мог оторвать от нее глаз. Наверное, именно так она обычно выглядела по утрам, когда вставала с постели, чтобы отвлечься. я стал прогонять у себя в голове первые десять минут фильма «Спасти рядового Райана». Кровь, крики, споротые животы, гранаты, артиллерийские залпы, опять кровь. Я открыл дверь. «Голубка, я бы не допустил, чтобы с тобой что-то случилось». Она сердито протопала внутрь, не обратив ни малейшего внимания на мой галантный жест. А ведь она была первая девушка, ради которой я с ней зашёл до роли швейцара. Я-то надеялся, она это оценит, но она даже не заметила. Войдя в пиццерию вслед за Эбби, я направился к своему любимому угловому диванчику. В середине зала, за несколькими столами, составленными вместе, заседали парни из футбольной команды. Они тут же просекли, что у меня свидание, и не оставили это без комментариев. Я сжал зубы. Мне не хотелось, чтобы Эбби слышала их вопли. Чуть ли не впервые в жизни я показался себе каким-то неловким, но это ощущение прошло. Эбби села напротив меня, злая, раздраженная, и ко мне вернулась прежняя веселая уверенность в себе. Я заказал два пива. Официантка в наглую со мной заигрывала, и на голубкином лице появилось брезгливое выражение. Я разозлил её, хотя даже и не старался. «Час ты здесь бываешь?» — процедила она, косясь на официантку. «Чёрт! Эбби, кажется, ревнует. А может и нет. Может, ей просто противно смотреть, как женщины на меня вешаются. Такое тоже вполне вероятно». «Эх, от этой девчонки голова идёт кругом». Я постарался принять невозмутимый вид, и, опёршись локтями о стол, небрежно проговорил. «Давай, голубка, расскажи про себя. Ты в принципе мужа-ненавистница или только ко мне так относишься?» «Думаю, только к тебе». Я издал смешок. «Я никак не могу раскусить тебя. Ты первая девушка, которая испытывает ко мне отвращение, заметь, до секса. Разговаривай со мной». Ты не впадаешь в экстаз и не пытаешься привлечь мое внимание. Я не нарочно. Ты мне просто не нравишься. Неплохо. Будь это так, ты бы здесь не сидела. Моя настойчивость принесла свои плоды. Эбби перестала охмуриться, морщинки вокруг глаз разгладились. Я же не говорю, что ты плохой человек. Мне лишь не нравится быть объектом внимания только потому, что у меня есть вагина. Тут я уже не мог сдерживаться. Сначала давился от смеха, а потом заржал во всю глотку. Так значит Эбби не считала меня законченным подонком. Просто ей не нравилось, как я обставляю свои отношения с женщинами. Это легко уладить. Я почувствовал огромное облегчение и хохотал так, как не хохотал уже несколько лет. А может, даже никогда. «О, Боже! Ты просто убиваешь меня!» «Решено! Мы обязаны стать друзьями!» «Нет в качестве ответа, не принимаю!» «Стать друзьями я не против, но не пытайся каждые пять секунд залезть ко мне в трусы!» «Ты не собираешься спать со мной! Усёк!» «Ура!» Она улыбнулась. Эта улыбка открыла передо мной целое море заманчивых возможностей. У меня в мозгу уже замелькали порнографические картинки, но я вовремя себя затормозил. Обидно было бы сразу прервать нашу странную дружбу, которая едва только завязалась. Я улыбнулся Эбби в ответ. Обещаю, я даже думать не буду о твоих трусиках, пока ты сама этого не захочешь. Она наклонилась вперед. Опёршись о свои маленькие локотки, мой взгляд, конечно, тут же приклеился к ее груди, прижатой к краю стола. А этого не случится, так что можем дружить, отрезала Эбби. Это был вызов, и я его принял. Что расскажешь про себя? Тебя всегда звали Тревис Меддекс, бешеный пес, или это только здесь? Произнося это мерзкое прозвище, она изобразила в воздухе кавычки. махнув средним и указательным пальцами обеих рук. Я съёжился. «Нет, всё это начал Адам после моего первого боя. Я ненавидел эту кличку, но она ко мне прилипла. Всем, кроме меня, это нравилось, и на ринге меня продолжали так называть». Повисла неловкая пауза. Потом Эбби снова заговорила. «И всё? Ты больше ничего о себе не расскажешь?» Я не понял. Ее не смущало, что меня зовут бешеным псом, или она просто приняла мои объяснения. Я никогда не знал, когда она будет шокирована или рассердится, а когда проявит спокойствие и рассудительность. Но черт подери, мне это даже нравилось. А что ты хочешь узнать? Эбби пожала плечами. Все, что обычно говорят. Откуда ты? Кем хочешь стать, когда повзрослеешь? Я все в таком духе. Я изо всех сил старался не выглядеть зажатым. Я не очень любил говорить о себе, особенно о своем прошлом. Сказал что-то обтекаемое, надеясь побыстрее закрыть тему. Тут кто-то из футболистов громко сострил. Самому мне было наплевать, я просто боялся, что Эбби услышит и поймет, о чем речь. Хотя ладно, признаюсь, даже не будь рядом голубки. я всё равно пришёл бы в бешенство». А она продолжала задавать вопросы о моей семье, моей специальности. Я отвечал рассеянно, с трудом удерживаясь, чтобы не вскочить и не вышвырнуть всех этих придурков нафиг. Чем сильнее я закипал, тем тяжелее мне было концентрироваться на разговоре. «Над чем они смеются?» — наконец спросила Эбби, кивнув в сторону развесёлой компании. Я покачал головой. Скажи мне, не отставала она. Я сжал губы в тонкую нитку. Если голубка сейчас уйдет, второго шанса у меня может и не быть, а у этих жеребцов появится новый повод для веселья. Эбби смотрела на меня, ожидая ответа. Да уж, дело дрянь. Они смеются, потому что я повел тебя ужинать для начала. Обычно. Это не в моих правилах. Для начала? Голубки на лицо окаменела. Похоже, до нее дошел смысл моих слов, и теперь она пришла в ужас от того, что оказалась здесь со мной. Я вздрогнул. Эбби вот-вот взорвется. Но она вздохнула и пробормотала: "Я уж боялась, они смеются, потому что увидели меня с тобой в таком виде и думают, я собираюсь прыгнуть к тебе в койку." И все? Где же буря? Нет, эта девица совершенно непредсказуема. А почему меня не могут увидеть с тобой? Эбби поразовела и, уставившись в стол, буркнула: "Так о чем мы говорили? Ложная тревога. Оказывается, голубка не такая уж и крутая. Решила, что парни смеются над ее внешним видом. Нужно было как-то ее отвлечь, пока она не додумалась до чего-нибудь еще." И я сказал: А тебе какой профиль у тебя?、Э, пока что общая подготовка. Я еще не решила, но склоняюсь к бухучету. И ты не местная, а переехала сюда из Уичито вместе с Америкой. Канзас? Как ты здесь тогда оказалась? Нам нужно было сбежать. От чего? От моих родителей. Отлично. значит, сбежала из дома. Так я и знал. Кардиганы, жемчужные серёжки, которые были на ней в тот первый вечер, это только фасад. Интересно, что же за ним скрывается? Говорить о себе она явно любит не больше моего. Я хотел сменить тему, но тут Кайл из футбольной команды опять что-то прокричал. Не обращая на него внимания, я спросил. «А почему Истерн?» Эбби ответила «Поставка». но я не расслышал, ее заглушали смешки и идиотские шуточки футболистов. Эй, приятель, нормальные люди выносят отсюда объедки для кошечек, а ты приволок драную кошку сюда! – крикнул один из них. Это было уже чересчур. Они не просто проявили неуважение ко мне, они оскорбили Эбби. Я встал и направился было к ним, но они повскакивали с мест. и всей гурьбой ломанули к двери, спотыкаясь друг о друга. Я затылком почувствовал взгляд Эбби, и это помогло мне взять себя в руки. Я снова уселся на наш диванчик. Она посмотрела на меня, приподняв брови, и мое бешенство тут же куда-то улетучилось. «Ты собиралась рассказать, почему выбрала Истерн?» — сказал я, решив сделать вид, будто всей этой сцены не было. «Сложно объяснить». Эбби пожала плечами. Просто это показалось мне правильным. То же самое, пожалуй, сказал бы и я, если бы попытался объяснить, что со мной сейчас творилось. Я не понимал, какого черта я здесь делаю. Просто сидел за столиком напротив Эбби, и от этого мне становилось как-то непривычно спокойно, хотя еще секунду назад я был вне себя от ярости. Я улыбнулся и открыл меню. Понимаю, о чем ты.